Глава двадцать шестая. Когда лизи вошла в кухню, в нос ей ударил резкий запах уксуса. Эви стояла перед окном, протирая стекло, с пульверизатором в одной руке и с мятой газетой в другой. «В холодильнике для тебя есть сэндвич. И для матери твоей тоже, если она ещё здесь». Она была со мной и заходила в бабушкину лавку. Явилась с двумя кружками кофе и сказала что ходила в сгоревший сад. Эви поставила бутылку с распылителем. И что она там делала, в саду? Надо думать, ловила энергетику. Она знает, что пожар устроен специально. И много ты ей сообщила. Я рассказала про зажигательные бутылки. Она всё равно рано или поздно об этом бы услышала. Но я не хочу, чтобы она знала, что я расспрашиваю людей по поводу того убийства, или тем более про то, что это может быть как-то связано с пожаром. Мне совсем не нужно, чтобы она начала тут бесноваться. А сидеть и сторожить её всё время я не могу». Лизи немного помолчала, не зная, как воспримет Эви следующую новость. «Она немного здесь задержится. Не знаю пока насколько. Посмотрим по обстановке». Эви пожала плечами. Это твоя мать и твой дом. Потом чуть склонила голову набок. И каково тебе встретиться с ней после стольких лет? Лизи некоторое время обдумывала вопрос, пытаясь разобраться во всех тех чувствах, что накатывали на нее в последние двадцать четыре часа. Тяжело. Наконец ответила она. Смотрю на нее, и такая злость охватывает. А потом думаю, а чем она, собственно, отличается от меня? Мы обе отсюда сбежали. Нас обеих не было, когда Альтея умирала, и обе вернулись слишком поздно. Все то же самое. — Нет, совсем не то же, — резко возразила Эви если только с очень большой натяжкой. Ты умчалась навстречу своим мечтам, чтобы стать тем, кем мечтала быть, а твоя матушка бежала прочь от того безобразия, которое она тут устроила. Где она сейчас, кстати? Кто знает? Приподняла плечо лизи Сказала, что пойдет немного прогуляться. Она вообще вела себя как-то... «Не знаю даже. Как-то странно». «В каком смысле странно?» — прищурилась Эви. «Ну, как сказать? Я никогда не думала, что она может быть серьезной, с глубокими чувствами. Мне она всегда казалась легкомысленной, с душой нараспашку. Так, во всяком случае, это выглядело со стороны. Или, может быть, она передо мной играет?» Мы заговорили о том мурале, что она нарисовала на стене амбара. И она вдруг, ни с того ни с сего, стала вспоминать о том, как была ребёнком и каким виделось ей небо в сумерках. Я в жизни не слышала, чтобы она о чём-либо подобном рассуждала или что её вообще что-то по-настоящему волновало. Даже не представляла, что такое возможно. А теперь, когда ты об этом знаешь... Лиззи медленно покачала головой. «Не знаю, что и думать». Когда я увидела, как она вылезает из машины Эндрю, меня словно пихнули в грудь, так что даже дыхание перехватило. Единственное, что я смогла тогда подумать, это «Ну вот опять!» После всего, что мы из-за нее пережили, после всех переживаний, что она нам доставила, она вдруг является из ниоткуда, точно снег на голову. Причем с таким видом, будто ей плевать на все, что когда-то было. И что я должна делать? Поверить на слово, что она теперь другая? И встретить с распростертыми объятиями? Я не могу. Тем более, учитывая, как она тогда ушла. Ритмичный стук в парадную дверь не дал Эви ответить. Она бросила в раковину ставший уже сырым газетный комок и схватила полотенце, чтобы вытереть руки. Небось опять предвыборные листовки по домам разносит. Пойду открою. Однако через мгновение Лизи вернулась. Это полиция? Хотят с тобой поговорить? Лизи вышла к двери, возле которой переминались два полицейских в форме. Чем могу вам помочь? Я сержант Вудров. Сухо представился тот, что повыше, а это сержант Грейнджер нам поручено расспросить вас насчет куклы и некой поступившей вам угрозы вы Элизабет лум лизи резко оглянулась на эви которая слонялась недалеко в пределах слышимости та вытарщила глаза на лизи и мигом скинула ладонь это не я лизи не могла ей не поверить тогда кто рано определенно это сделать не могла та вообще не в курсе насчет куклы «А значит, оставался только...» «Убить его мало». «Могу я узнать, кто вам звонил по этому вопросу?» Спросила она с предельно вежливой улыбкой. «Простите, мэм, но о такой информации я не располагаю. Нам поручено поговорить с вами, если это возможно, а также увидеть саму куклу и записку, если они ещё у вас, чтобы иметь представление, с чем мы имеем дело». «На самом деле...» «Я не уверена, что я её не выбросила», — ответила Лизи, хотя и помнила, что сложила эту пакость пополам и швырнула в мусорное ведро в прихожей. Но меньше всего ей хотелось, чтобы рано, зайдя в дом, обнаружила там полицейских. «Даже скорее больше, чем уверена, что её выбросила». «Да, точно выбросила». Внезапно перед ними появилась Эви. Держа на сгибе руки поломанные остатки куклы. Эту бесформенную кучку соломы с черной тряпкой она вручила сержанту Вудрову, после чего вытерла руки о юбку, как будто с облегчением избавившись от гадкой вещи. «Вот она. И записка тоже». Она скосила взгляд на Лизе. «Они же все равно пришли. Вполне можно им это показать». С нескрываемым любопытством сержант Вудров стал изучать остатки соломенной куклы неторопливо крутя их в руках топорно сработано определенно самодельное он ненадолго задержался над запиской потом передал ее вошедшему следом Грейнджеру тот поднес обрывок бумаги к свету водяных знаков нет плотная но явно недорогая как будто от чего-то оторвана текст написан печатными буквами красным восковым мелком можно бы подумать на ребенка однако библейская цитата скорее указывает на взрослого вы узнаете этот почерк милон нет помотала головой лизи ясно я просто отрабатываю варианты если вы не возражаете мы бы хотели забрать эту куклу и записку с собой и если вы готовы уделить нам еще несколько минут у нас есть к вам некоторые вопросы лизи открыла было рот чтобы им отказать однако не придумав весомого предлога вынуждена была согласиться эндрю она точно потом прибьет спустя сорок минут сержант вудров закрыл наконец блокнот и поднялся на ноги собрав намного больше информации нежели лизи хотела кому либо поведать насчет своих встреч с фредом гилманом и луизой райерсон Хотя бы имя Роджера ей удалось не упоминать. «Думаю, на данный момент у нас есть всё необходимое», — сказал Вудров, убирая шариковую ручку обратно в карман рубашки. «Спасибо, что уделили нам время. Хотя я посоветовал бы впредь оставить работу детектива нам. Есть кое-что, о чём мы всегда предупреждаем людей, берущих дело в свои руки. Очень редко всё получается именно так, как они надеялись». «Оставить работу детектива нам», — возмутилась про себя Лизи. «Они же этим занимались восемь лет назад, и ничего толкового из этого не вышло». Но всё же Лизи заставила себя согласно качнуть головой. Грейнджер забрал поломанную фигурку и записку, неуклюже прижав всё это к груди. «Будем на связи», — кивнул он на прощание. «Но не стесняйтесь нам звонить, если вдруг заметите что-то подозрительное». По пожару в сарае мы работаем совместно с Управлением пожарной охраны Сейлем Крика. Если что-либо узнаем, сразу же дадим вам знать. А пока, пожалуйста, попытайтесь проявить терпение. С порога лизи проводила глазами патрульную машину, удалявшуюся по подъездной дороге. Слава богине, все закончилось. Закрыв дверь, лизи с глухим стоном прижалась к ней лбом. — Проявить терпение? Они серьезно? Восемь лет она уже проявляла терпение. Наелась уже этим терпением по самые уши. «Привет!» Она и не слышала, как сзади подошел Эндрю. Она резко развернулась, сверкнув на него свирепым взглядом в ожидании объяснений. По крайней мере, он сумел изобразить подходящую для момента робость. «Я увидел в кухне Эви, и она велела мне зайти. Сказала, что ты наверняка хочешь...» со мной поговорить. Лизи сложила руки на груди, холодно глядя на него. даже не представляю о чем. Прости, я должен был приехать сюда быстрее, чем они. Это как-то улучшило бы ситуацию. Я понимаю, что ты злишься, но им необходимо это знать Лизи. Им необходимо знать всё. И ты решил, что именно ты должен во всё их посвятить. Раз ты этого делать не собиралась, я решил сделать это сам. То есть то, что я велела тебе не подключать к этому делу полицию, ничего для тебя не значит? Нет. То есть да, чёрт. Он энергично провёл пальцами по волосам. Разумеется, значит. Но всё же не настолько, как ваша безопасность. Лиззи закрыла глаза, шумно втянула воздух и медленно его выпустила из стороны в сторону качая головой мне не нужна безопасность тендрю мне нужны ответы последние две недели я занималась тем что пыталась кого-то найти кого-то кто мог бы прояснить вопрос как те девушки оказались в пруду моей бабушки и старалась при этом всячески держаться в тени потому что именно это необходимо, когда ты носишь фамилию Лун. Нам нельзя привлекать к себе внимание. И тут ты берешь и втягиваешь сюда полицию. И кто теперь захочет со мной говорить? Я понимаю тебя. Правда, ты делаешь все это ради Альтеи, но твоя бабушка сама поддержала бы меня в этом деле. Она бы ни за что не хотела, чтобы ты подвергала себя опасности. Если бы они хотели со мной что-то сделать... Они бы подожгли сам дом, а вместо этого подпалили пустой сарай. Они просто хотели меня припугнуть. — И что? Им это удалось? Лиззи посмотрела ему в глаза, не желая это признавать. Да, им действительно удалось ее напугать. И в этом-то и было сейчас дело. — Знаешь, я устала от травли и угроз, Эндрю. Устала ходить на цыпочках в окружении лыжи и глупых суеверий. Устала оправдываться за свою семью. Я знаю. Лизе глубоко вздохнула, опустив руки по бокам. Тогда помоги мне. Как? Позволь мне всего лишь делать то, что я считаю нужным. Перестань пытаться меня спасать, а просто... Просто будь на моей стороне. Я всегда на твоей стороне, Лизи, вечно и неизменно. Разумеется, так оно и было. Он действительно всегда стоял за нее горой. Задолго до того, как сестры Гилман стали печальной частью их жизни. Но теперь ей требовалось от него нечто иное. Сейчас я говорю не в общем. Я имею в виду именно вот что. И продажу ферму и встречу с матерью, и попытку выяснить, что случилось с теми девушками, убитыми восемь лет назад. Мне необходимо слышать от тебя, что я поступаю правильно, что я делаю все это ради благой цели. Тут ее голос осекся, и Лизия опустила голову, внезапно почувствовав себя невероятно вымотавшейся. Прости, я просто очень устала. Когда я сюда ехала, то никак не ожидала всего этого. Думала, смотаюсь по-быстрому, сложу кое-какие вещи, выставлю ферму на продажу, да и вернусь обратно в Нью-Йорк. А вместо этого оказалось, что здесь все старое и разваливается, что ремонтировать все это денег нет. Потом еще и мать появляется, точно гром среди ясного неба. Еще какой-то поджигатель разгуливает на свободе. И стоит мне куда-то повернуться, как сразу слышатся новые взрывы. Я даже не представляю, что мне со всем этим делать. Эндрю шагнул к ней ближе, взял ее за руки и привлек к себе. — И еще все постоянно тебе толдычат, что ты все делаешь не так, включая и меня. Лизе приникла к нему, прижавшись к его груди, точно надувшийся, обиженный ребенок. Она не боялась сейчас это признать. Она действительно чувствовала себя несчастной и обиженной, и немыслимо уставшей, и, в конец, растерянной. Может, я и правда все делаю не так? Может быть, Альтея ничего этого было и не нужно? Быть может, мне этого хочется самой, и я разгребаю все это только для того, чтобы именно я почувствовала себя лучше» чтобы на этот раз, когда я отсюда уеду, моя совесть была бы чиста. — Ты в самом деле так считаешь? Что это лишь твои эгоистичные искания ради какого-то отпущения грехов? Эндрю мягко тронул ее подбородок, приподняв ее лицо поближе к своему. — Неужели ты так плохо себя знаешь, Лиззилон? Лиззи встретилась с ним взглядом, и дыхание, погрузившись в тёплую глубину этих янтарных глаз. Таких знакомых, внимательных глаз, таких притягательных глаз, в которых непременно забылась, затерялась бы другая, не столь осторожная женщина. Лидия внезапно отступила назад, оказавшись на расстоянии вытянутой руки. — Я уже больше ничего не знаю, Эндрю. Кроме того, что когда я, наконец, отсюда уеду, у меня не должно остаться никаких незавершённых дел. Чтобы потом мне не пришлось оглядываться назад. Никогда.